При дворе папы Льва X из рода Медичи около 516-520 годов от Рождества Христова штатным певцом и учителем музыки служил слепой Рафаэль Липпутис, а при дворе российской императрицы Елизаветы Петровны, державшей для собственного развлечения разных музыкантов и большой хор, выделялся слепой гусляр, имя которого история не сохранила. Известный русский композитор Иван Евстафьевич Хандошкин, годы жизни 1747-1804, ослепший в детстве, служил придворным дирижёром, педагогом и скрепачом, собирал и обрабатывал русские народные песни. Основал школу русской скрипичной музыки и создал особый скрипичный жанр русские песни с вариациями. Создал русский концертный исполнительский стиль который оказал существенное влияние на развитие стиля в различных видах русской инструментальной музыки. Сочинения Хандошкина отличаются оригинальностью как по форме, так и по содержанию музыки. Он сочинил 3 сонаты для скрипки соло без сопровождения, русские песни с вариациями, 6 сонат для двух скрипок и многое другое. Стоит по сожалеть, что Хандошкин как и другие знаменитые слепые тех времен, ни писать, ни читать не умел. Лишь на рубеже XVII-XVIII веков, когда идеи гуманизма позднего возрождения создали условия для перехода к эпохе просвещения, слепыми из состоятельных семей делаются попытки преодолеть налагаемые слепотой ограничения путем обучения грамоте и домашнего образования за любые деньги, только бы не чувствовать себя совсем лишними в семье и в свете. Пожалуй, не сыщется ни одного тифлопедагога, который обошёл бы стороной подобные попытки. Однако сколько-нибудь заметного влияния на просвещение слепых они не оказали, да и оказать не могли. Эстер Элизабет Вальдкирх родилась Липой в Женеве в 1650 году в семье богатого купца. Благодаря домашнему воспитанию способная девочка свободно объяснялась по-немецки, по-французски и на латыни. Своей известностью она обязана приглашением к ней домашним учителем знаменитого учёного математика Якоба Бернулли. Он додумался вырезать на деревянной дощечке удобное для восприятия на осязание буквы латинского алфавита. Для обучения девочке письму он использовал тот же способ, что и слепые в Эйсенбург и Де Нау. Лист бумаги закладывался в деревянную рамку, разделённую на строчки тонкими проволочками. На таком примитивном приборе Элизабет научилась писать на трёх языках, которые знала в совершенстве. Но вот кому и о чём писала она, не имея возможности перечитать написанное, история осталась неизвестным. Лепая девушка Денао из радавитой дворянской семьи после обучения обычному письму плоским шрифтом на такой же деревянной рамке придумала свой оригинальный способ общения по переписке. Написав несколько букв или слово на листочек бумаги, она нанизывала листок на нитку, затем другой, третий и так далее, листок за листком. Связку этих листков она посылала своим корреспондентам. А тем, чтобы прочитать послание, оставалось только разложить листки по порядку. Могу себе представить облегчение госпожи Денау. Ей было уже 90 лет, когда она овладела линейно-рельефным шрифтом Валентина Гаюи. Немецкий просветитель Георг Филипп Гартфдерфер в трактате «О возможности научить слепого от рождения чтению и письму» описал одну из возможностей. Многие, конечно, сочтут это заявление невероятным, небеспочвенная оговорка. Тем не менее, это возможно достигнуть при помощи таблицы, покрытой воском. На ней зрячий пишет очертания букв, заставляя слепого их ощупывать. Так как утративший зрение обыкновенно сосредоточен Не отвлекается посторонними впечатлениями, отличается хорошей памятью, то в короткое время он научится не только узнавать и называть написанное, но будет в состоянии сам начертать изображённое. Впоследствии он может читать таким образом написанное. Я не буду повторять то, что я уже сказала в восковых дощечках. История слепых знает случай обучения их азбуке очертания букв, которые глубоко вырезались на деревянных дощечках. Такой способ применял испанский монах Франциско Лукас